Глава 3. В деревне Чинабра в приходе Сангриали, в священном зале трибунала, утром в пятницу, 15 дня мая, в праздник святой Бенедикты, мученицы, покровительницы убогих дев, инквизитор, доктор Абандоната Ди Сан Челесте, в присутствии инквизиторов Унги Ди Варана и Сарта Ди Серафиоре, а также свидетелей Падре Филиппе, пресвятеры церкви упомянутого прихода, и Падре Леоне, исповедника и духовного наставника его сиятельства-наместника, а также Падре Лапо, проповедника онова-наместника, людей благочестивых и сведущих в законах, будучи участником предшествующих слушаний, приказал привести названную Лавяке к ним снова, что и было исполнено. Ответствую далее, что вечер, когда я увидела дракона, был необычайно теплым, и с миндальных деревьев сыпались отцветшие цветы когда мы шли через луг к деревенской околице под злословие детей Вермелян. «Потому что, да будет вам известно, сеньор, наши соседи никогда не упускали случая напомнить моей матери, что она всего лишь кусок навоза, прилипший к подошвам своих набожных и трудолюбивых ухажеров. В тот день, однако, я не обижалась на их оскорбление. И нет, сеньор, я не думала вообще, почему мама обычно стыдливая и покорная. Решила ради пустого, непристойного развлечения выйти одна после наступления темноты за стену. К замку» и к тому же без мужчины, что защитил бы ее от мерзких взглядов и еще более пакостных слов. Наши старейшины называли это строение «зловонной язвы беззакония», хотя пристав сделал действительно много, чтобы не мозолить им глаза, и железной рукой удерживал своих людей, поэтому, поверьте, матери моей не грозило ничего, кроме пары безобидных насмешек и попытки вынудить поцелуй. О какой-либо серьезной близости, однако, не могло быть и речи, ибо если бы какой-нибудь стражник попытался изнасиловать женщину из числа просветленных, да даже и сделать что-либо с ее согласие, Его бы наказали, как за изнасилование благородный, отсечением членов и клеймением. Подтверждаю, что в моих воспоминаниях площадь перед замком мерцала в тот вечер от фонарей, а у входа в самый большой шатер стоял плотный мужчина с бородой, напоминавший черное баранье Руно. Хотя в действительности, может, и свет был более скромным, и комедиант более низкорослым, а вырос он только в моих глазах, затуманенных безумным восторгом. Однако я точно помню, что он улыбнулся моим братьям и не принял от матери оплаты, сказав, что мы пришли первыми, а потому наверняка принесем ему счастье. Привлечем множество гостей с кучами блестящих медных монет, что заплатят за зрелище, какого не увидишь ни в одном другом месте в мире. «Кроме дракона у меня есть и другие чудные животные», говорил он, улыбаясь с фальшивой любезностью, как купец, расхваливающий червивую муку. «Монстры из дальних краев, птицы, говорящие человеческим голосом». Те самые, что никогда преследовали святого Сервидио, прикованного к скале Акулио. Но, как сами увидите, были укращены заклинателем и теперь вещают во славу Создателя. Мы покажем вам также женщину-рыбу, полностью покрытую чешуей и потому вынужденную путешествовать в бочке с морской водой, и ребенка-червя, у которого нет ни рук, ни ног, но зато с рождения имеются шесть пар глаз, а также огнедышащую женщину и крошечных людей, что ростом не выше моего локтя. Но зато полны бодрости и так ловко кувыркаются, что вы рыдать будете от смеха. И еще фокусников, что смотрят в будущее и освобождают страждущих от головной и зубной боли, вытаскивая у них из ушей камни и личинок, ослабляющих память и насылающих на человека бессмысленный смех. Помню, что его голос, сеньор, был подобен туго сплетенному канату и тянулся за нами еще долго после того, как опустился занавес, и мы погрузились в темное, пыльное и насыщенное удушливыми запахами пространство шатра. «Не думаю, что мы принесли чернобородому счастье, во всяком случае, не в тот вечер, потому что мы с братьями долго ждали в темноте, устроившись на мешках, набитых сеном». Изжимая друг другу руки от нетерпения и волнения, но никто из наших соседей не подходил. Комедианты очень долго оттягивали начало представления, пока, наконец, мужчины и стражи не начали медленно пробираться за драпировку и садиться по другую сторону круга, посыпанного ярким песком. Кажется, к ним присоединились несколько крестьян и пастухов, «Нет, добрый сеньор, я не могу назвать их имен из-за убогости своей памяти и царившего в шатре мрака. Правда, я видела их раньше в деревне то с корзинами, наполненными зерном, то с блеющим ягненком на плечах. Но в тот вечер они упорно избегали наших взглядов, и вдруг я заметила, что мать здесь единственная женщина, и поняла, что за эту неосмотрительность нам неминуемо придется дорого заплатить». Ответствую, что через некоторое время представление началось, и в шатер вбежал шут, звеня с каждым шагом колокольчиками, кувыркаясь и выкрикивая непотребство. Однако теперь, воспринимая прошлое глазами взрослой женщины, я понимаю, что нищета шутовского наряда вовсе не была показной. Да и само зрелище кажется мне нынче таким же убогим, как и потертый шутовской кафтан. Да, ржеволосая женщина плевала и жонглировала огнем, и карлики вскакивали друг другу на плечи и пытались добраться по намыленному шесту до подвешенного свиного окорока пока он, наконец, не свалился прямо в бочку женщины-рыбы, расплескав большую часть воды, из-за чего та, разразившись похабным сквернословием, вынырнула из бочки, сверкая обнаженной грудью на радость стражи. Карлики вторили ее изощренным ругательством, и тогда заклинатель кнутом выгнал их из шатра. Потом под куполом шатра кружили странные лысые птицы с выщипанными хвостами, а когда они присели укротителю на плечо, оказалось, что они действительно могут повторить молитву святого Сервидио. Я подтверждаю, сеньор, что, будучи маленькой и просветленной, я знала ваши молитвы, ведь интестини никогда не была совершенно отрезана от остального мира, хотя граф Дезидерио и наши старейшины с радостью бы ее от мира оторвали. И бродячие торговцы, и погонщики, перегонявшие валов по горным тропам, и пастухи, водившие стада по высоким лугам, учили нас уважению к словам, произносимым вашими единоверцами сразу после пробуждения и во время ночного отдыха. Так я узнала имена ваших святых и предания о том, как они странствовали по отвесным склонам и долинам наших гор и посетили множество иных мест, творя чудеса и украшая монстров. Я знала, что язычники приковали святого Сервидио к скале, на которой обитали крылатые бестии с женскими лицами. С незапамятных времен они наводили ужас на ту местность, выкалывали глаза путникам, похищали еду со стола крестьян и отравляли то, что не смогли украсть, сие горе и отчаяние. Чудовища терзали святого Сервидио клювами и когтями вырывали из его тела кровавые куски мяса, стремясь сокрушить его дух. Однако он принимал страдания с таким смирением и так терпеливо молился о спасении душ своих мучительниц, что в момент его смерти птицы превратились в женщины, каясь в своих грехах, тут же решили стать монахинями. И вскоре для них возвели монастырь на той же скале, где прежде они жили в птичьем облике и где теперь возносятся слова молитвы святому Сервидио который перед смертью спас их потерянные души и позволил им возродиться для веры. И я подтверждаю еще раз, что комедианты оскверняли слова святого Сервидио, вложив их в уста безмозглых птиц, и это святотатство наполнило меня таким ужасом, что я начала дрожать и ронять слезы. Ведь я уже знала, что ваши святые после смерти бывают мстительными и могут с лихвой расквитаться за обиды и даже за безразличие. Однако я все же хотела увидеть дракона. Я с нетерпением ждала, когда он появится посреди арены, расправит радужные крылья, о которых так много нам рассказывал бастард Видаста, и будет реветь, раскачивая тремя головами. Нет, я вовсе не думала, как он сможет поместиться в шатре, если даже четверо карликов, встав один на другого, доставали до потолка, пока не попадали и не развязали драку, по-видимому, не предусмотренную в представлении. Я не смеялась вместе с другими во время их потасовки» так как размышляла, сможет ли хлыст дрессировщика укротить дракона, ведь такое чудовище способно извергать пламя и одним взглядом превращать человека в камень. С каждым мгновением мое нетерпение разгоралось все ярче, и в этом волнении я едва не упустила дракона. Отвествую, что сначала он показался мне не больше свиньи, хотя его длинные лапы, странные изогнутые в суставах, подсказывали, что стоит только ему выпрямиться, он мог бы сравниться ростом с укротителем, который гордо выпячивал грудь и размахивал кнутом из-за чего жалкий вид скрюченного чудовища у его ног становился еще выразительнее. «Признаюсь, сначала я приняла это странное животное за кабана, потому что спина его была покрыта щетиной. Нет, не чешуей, как следовало ожидать, а короткой, местами взъерошенной шерстью, а сложенные крылья волочились за ним по песку, как пучок соломы. Только когда укротитель ударил кнутом, я поняла, что это и есть дракон, настоящий дракон, и лучше в не будет». Затем, раз уж вы, сеньор, изволите спрашивать об этом, я разрыдалась в голос, заметив, что ему прикрепили к крыльям павлиньи перья и перевязали тело алыми лентами. Наверное, чтобы добавить величия, но вся эта пестрота лишь подчеркивала подлость обмана. Существо скулило и прижималось к земле, как побитый пес, а чернобородый с нарастающей злобой дергал за цепь, пытаясь заставить зверя сесть. Кто-то из стражников начал смеяться. Я думаю, что он уже успел изрядно выпить вместе с товарищами. И именно тогда младший из моих братьев, и вы, конечно, слышали о нем, мой брат Сальва, которому было тогда не больше трех-четырех лет, крикнул, чтобы они прекратили, и замолчали немедленно. И все же это ложь, что дракон якобы узнал его и в тот же миг пыхнул пламенем из всех трех голов, увенчанных золотыми коронами. Это неправда, повторяю, потому что у дракона была всего одна голова, обтянутая оливковой кожей и вытянутая, как у гадюки. Под крыльями ему веревками привязали набитые головы волков, или больших черных псов с глазами из красного стекла и гребнями из петушиных перьев. Но этот трюк мы распознали, что наполнило наши сердца огромной печалью. Как уже говорилось, Укротитель прилагал все усилия, чтобы заставить зверя шевелиться, Их листал его по спине, поднимая в воздух клочья серой шерсти. Я подумала, что должно быть он очень старый, этот дракон, потому что он двигался, как усталый, полудохлый зверь. Когда он расправил крылья, Одна из пределанных голов отвалилась, и из нее вывалилась червивая и гнилая пакля. Стражники снова повалились от смеха. Крестьяне и погонщики овец тоже хрипло похихикивали на своих скамейках. И хотя они уже наверняка поняли, что из них делают дураков, все же добродушно с этим соглашались, решив, что стоит потерять немного меди, чтобы воочию убедиться, что никаких драконов не существует. Конечно, кроме тех, которых одолели святая Фортуната и святой Калагер. Однако этих драконов истребили давным-давно, когда мученики боролись с демонами. И вот в темноте шатра мы охотно признавали свою вину, что согрешили гордыней, думая, что прикоснемся к чему-то, что предназначено для святых. Ведь мы не претендуем на совершенство, кутаясь в изношенные одежды наших повседневных проступков и прегрешений. Мы признаем, что они подходят для нашего тела лучше, чем праздничный наряд. И поглядите сами, сеньор, теперь зеваки уже смеются во весь рот, ведь смех очищает душу и защищает нас от зла. Но все же есть в нем скорбная, пронзительная печаль. Все изложенное является правдой, произнесенной под присягой женщиной, именующей себя Лавекия, которая после прочтения ей изложенного подтвердила, что слова ее были записаны в точности. Рекомая заявила, что ничего не утаила и не измыслила из ненависти или недоброжелательства, но честно выдала всю правду во благо своей души и сохранит ее в строгой тайне. Записано и засвидетельствовано доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала.